Ольга Баумгертнер. «Тёмные сады охотника». <музыка> Глава первая. «Старый дом». С протяжным звуком самолёт выпустил шасси, крыльями разорвал в клочья плоть низкоплывущих облаков, прорвался к земле. Быстро промелькнули в иллюминаторе зеленые квадраты полей и крошечные домики, сложные чуть ли не морские узлы автобана. И вот, наконец, черная после дождя посадочная полоса. Взревели реверсные двигатели, а вскоре самолет уже стоял на приколе у одного из рукавов аэропорта Ганновера. Еще спустя 10 минут прилетевший из Москвы и прошедшая через таможенный контроль иных худенькая девушка в джинсах и белой флиске, Вышла к встречающим. С недоумением она обнаружила табличку со своим именем в руках у здоровенного афрогерманца. Или как их тут толерантно называют? «Мария Титова», — она протянула руку. В ответ получила несколько растерянную, но широкую белозубую улыбку. «Это я», — она показала на табличку, потом на себя. Встречающий гигант радостно потряс головой. «Держи». Вынырнувший из толпы парень забрал из рук афрогерманца табличку, сунул тому купюру в пять евро и обернулся к девушке. «Простите, пришлось отлучиться. Айлерт Фризен. Мне сказали, что вас зовут Айльхард. Тогда лучше Харди. Убил бы родителей за такое имя. Позволите?» Он улыбнулся, перехватил ручку чемодана и, взяв Марию за локоть, быстро направился к выходу, словно торопился. Девушка даже толком разглядеть его не успела. Они спустились на лифте в подземный паркинг. Пискнула отключённая сигнализация на автомобиле. Фризен положил чемодан в багажник и открыл для девушки дверь. БМВ последней модели. Чёрный и агрессивный. Что ещё ожидать от тёмного иного? Внутри, разумеется, кожаный салон. Да и сам Айлерт, которому на вид лет 30, одет в дорогой костюм. Был даже в галстуке, но тот теперь валяется на заднем сидении. Ворот белый, идеально выглуженной рубашки свободно расстегнут, а она, Машка, в простых джинсах и флиске. Но на это, похоже, не смущало. Или он сделал вид, что ему все равно, как выглядит его пассажирка. Вежливый и правильный, как все немцы. Хотя на немца типичного немца совсем не похож. Черноволосый, синеглазый, среднего роста и неотягощенный лишними килограммами. Плавно вывел машину с парковки на автобан и направился на запад, сосредоточившись на дороге. Машка отвернулась к окну. Тучи по-прежнему затягивали небо. Заходящее солнце вырвалось из их серого плена. Разлило золото по мокрому пейзажу, делая картинку еще ярче. Поля сменили аккуратные домики небольших городов, сверкали красные черепичные крыши, дождевые капли на разбитых повсюду цветниках. И снова поля, лесные массивы. Наступавшая осень почти не чувствовалась, и, пожалуй, только лимонно-желтые пятна березовых рощиц среди мрачной еловой стены нарушали картину. Маша взглянула на спидометр, невольно ухватилась за ручку на двери. Айлерт вел машину на 220. Но то ли дороги были так хороши, то ли мотор урчал спокойно и уверенно, что скорость почти не ощущалась, и девушка успокоилась. В голове вновь и вновь прокручивалась встреча с ее куратором Виктором. Виктор Николаевич вызвал её к себе в кабинет неделю назад. Плеснул Маше кипяток в чашку, бросил туда пакетик с заваркой, извлечённый из ящика в тумбочке, на которой высилась огромная монстера. Это была одна из причуд шефа. Угощать сотрудников чаем, причём именно любимого их сорта. По кабинету попол снежный аромат зелёного чая с жасмином. Маша невольно обхватила чашку, грея ладони. За окном гремел по оцинковому подоконнику левень. Отопление еще не дали, и в просторном кабинете было довольно прохладно. Виктор же, сделав глоток настоящего чефиря из стаканов-подстаканники раритетного вида, в своей манере сразу начал разговор с дела. «Маша, задание для тебя будет не очень сложным, но займет время». «Это как-то связано с растениями, Виктор Николаевич?» — поинтересовалась Маша. «На этот раз». «Связано». Виктор улыбнулся. «Думаю, тебе должно понравиться». «И что за задание?» «Был такой маг, Эдвин Вебер. Светлый. Экспериментировал с магией на растениях. Хотел создать заклинание, повышающее плодородие почв. Это позволило бы превратить любую пустыню в непрестанно плодоносящий сад. Устранить регионы, где люди страдают от голода». «Хотел?» Маша с подозрением посмотрела на Виктора. Тот понял значение ее взгляда. Да, еще чуть-чуть, и он стал бы шухартом. Начал делать добро направо и налево, нарушая баланс. Несчастный случай избавил наших зарубежных коллег от необходимости устранять Вебера. Но почему я? Разве Леша не лучше меня разбирается? У него и опыта больше. Маша, а кто писал работу о языке растений? Это же в теории, — смутилась девушка, вспоминая, как скептически относились к ее работе некоторые коллеги и даже Леша. Постойте... «Вы серьёзно? Хотите сказать, что Вебер им владел? Язык существует?» «Есть неподтверждённые данные, которые тебе предстоит проверить. И вот ещё что». Виктор Николаевич выложил на стол пухлую записную книжку, из которой торчали, как закладки, клочки газет разной формы, высушенные листья и даже чёрный обувной шнурок. «Это его дневник, в нём всё, что касается заклятия». «А нам оно зачем? Ведь если его использовать, если в меру баланс не нарушится. Слегка улучшить там, где и так все неплохо». Виктор хлебнул еще чаю. «Разве? Мне кажется, что при его использовании те, кто голодал, станут голодать еще больше». «В любом случае, необходимо установить, существует это заклятие или нет», — заметил Виктор. А уже потом разберемся, что с ним делать. Зарубежные коллеги сообщили, что, вероятно, в дневнике содержится ключ, который расшифровывает послания, скрытые в его библиотеке. Три года они промучились, и теперь вот наконец додумались передать дело нам. Три года? охнула Маша и растерянно потянула из чашки подостывший чай. Так что, берешься, или мне Лешу посылать? Года на три. Вы, кажется, жениться собирались следующей весной? Виктор улыбнулся. Маша смутилась, помолчала, обдумывая. «Вдвоем нельзя? Но вы же сами сказали, что это займет время. Надеюсь, что самое большее месяц. Если за это время не получится, отзовем тебя назад. Но я в тебя верю». «Спасибо». «А темные в курсе о последствиях, если нам станет известно заклинание?» «В курсе и не против. Во-первых, Вебер всегда занимался исключительно бытовыми делами. Во-вторых, дому наследовал его внук». Альхард Фризен, из «Темных». Хоть он и не работает в дозоре, им, думаю, будет так спокойнее. «Он что, следить за мной будет?» — нахмурилась Маша. «Нет, просто покажет дом, библиотеку». «Понятно». «По словам наших коллег, вполне адекватный парень, насколько, конечно, может быть адекватен оборотень». Маша открыла рот, а Виктор засмеялся. «Маша, успокойся!» Фризен занимается бизнесом. И даже успешно. Лицензиями никогда не пользовался. В противозаконных действиях уличен не был. Местные дозоры в курсе приезда нашего специалиста, так что тебе ничего не угрожает. Вот контакты Ханса Кюнцеля, мага Оснобрюкского дозора. Фризен даже сам встретит в аэропорту. Оснобрюкского? Это где? Германия, Нижняя Саксония. Лететь надо будет до Ганновера. Маша все еще сомневалась. Виктор положил на стол рядом с записной книжкой фотографию. У Маши перехватило дыхание. Старый огромный дом в окружении цветущего вишневого сада, а на заднем фоне — заснеженные холмы. Фотография сделана в январе этого года. Хозяин садов умер, а магия его еще жива. «Я поеду», — охрипшим от волнения голосом произнесла Маша, вцепившись в фотографию. Маша вздрогнула, очнувшись от воспоминаний. Айлерт заговорил. На каком-то странном языке, очень смахивающем на английский, только она не понимала при этом ничего. Спустя миг до нее дошло, что он просто включил гарнитуру на телефоне и треплется с кем-то, постукивая пальцами расслабленных рук по рулю. В конце разговор стал походить на мурлыканье. Фризен улыбался, прищуривая глаза, как сытый кот, и все же в них проскакивал хищный блеск. «Котом, что ли, оборачивается?» — подумала про себя Маша. «Простите», — извинился Айлерт, закончив разговаривать. «Да нет, все в порядке. Вы же гости, а я допустил, чтобы вы заскучали». «Спасибо, но я приехала сюда по работе, а не отдыхать». Он рассмеялся. «Простите, это профессиональное», — заметив недоумение на ее лице, добавил. «Я владелец ночного клуба, так что, если захотите развлечься, всегда пожалуйста». «Если можно, расскажите лучше об Эдвине Вебере». Деда я почти не знал. Он и с родителями моими особо не общался. Но его дом расскажет о нем лучше, чем кто-либо другой. Но вы же им владеете уже несколько лет. Я там ничего не менял. Даже прислуга осталась. Они хорошо заботились о доме. Сам я в нем не живу. Кстати, почти приехали. Машина съехала с автобана в какой-то небольшой городок. Маша успела прочитать на указателе только первое слово «бад». А после очередного поворота оказалась на узкой... Пустынной дороги, среди полей. Впереди надвигался чёрной стеной лесной массив, за которым из-за холмов солнце бросало последние лучи. Айлерт включил фары, достал маленький пульт, нажал кнопку. Впереди, на самой кромке леса, открылись ворота. Маша невольно вздрогнула, увидев выхваченную светом фар часть длинного тёмного коридора, образовавшегося под сенью деревьев. «Выглядит мрачновато, согласен», — улыбнулся Фризен, увидев её реакцию. «Жаль, что не прилетели утренним рейсом. Тогда бы увидели дом таким, как на фотографии. Вы ведь получили её?» «Это вы фотографировали?» «Да. Тут огромнейшая частная территория. Чужие не ходят. Так что дом едва видели только иные. За исключением прислуги». Машина пролетела чёрный туннель. Дорога вывела на холм. Здесь стало заметно светлее. Увела на вершину. Заросли расступились, И Маша издала удивленный вздох тот самый каменный дом в три этажа на последнем стеклянные стены и крыши оранжереи вокруг дома магнолии и огромные бело-розовые цветы едва светятся в опустившемся ночном сумраке деда нет уже три года а тут все растет и цветет без него и никакой садовник не нужен произнес айлерт магия осталась но пойдемте внутрь он открыл ей дверь занес чемодан Они прошли просторный холл и оказались в огромном зале, занимающем два этажа. По периметру зала шла галерея. Стены понизу были отделаны деревянными панелями. В дальней стене имелся огромный камин. Маша с изумлением оглядывалась, поразила ее не обстановка, а голову убитых животных, ружья, старые гравюры и фотографии с охоты, развешанные по стенам. «Дед любил растения. На животных любовь к природе не распространялась», — заметил Фризен. «И как вы всё это воспринимаете? Вы в кого оборачиваетесь?» — спросила Маша, и только потом подумала, что этот вопрос мог восприняться как бестактный. Но Айлерт ответил, указав на голову оскалившегося волка. «Классика!» «Как воспринимаю?» «Как музей». Из боковой двери показались сухощавые, но довольно бодрые ещё на вид старики. Поприветствовали Машу на немецком. «Это Карл и Дора Хоффман». «По-английски они не говорят», — предупредил айлерд «Но разберётесь. Дора покажет вам комнату и... спускайтесь ужинать». Старая немка увела Марию вверх по лестнице. Они прошли по галереи и свернули по коридору в левое крыло дома. Показала ванную комнату и тут же рядом открыла дверь в спальню. Девушке показалось, что она попала в прошлый век. Кровать с балдахином, занавески. Старомодно, но в то же время и как-то уютно. Маша бросила чемодан на лавку глянула на себя в зеркало, чуть поправила волосы и спустилась вниз. Столовая была оформлена примерно в том же стиле, что и зал с галереей. Только вместо чучел стены украшали гобелены со сценами охоты. Стол оказался уже накрыт, белоснежная скатерть, свечи. Большие фарфоровые блюда, серебряные приборы, высокие бокалы и бутылка с красным вином. Прислуга отсутствовала. Не переживайте, они всегда накрывают, как на какое-то торжественное событие. Айлерт словно почувствовал ее неловкость из-за обстановки и пододвинул Маше стул. «Пока удалось отучить их прислуживать за столом. Раньше это было просто ужасно. Расскажите о том, что вы ищете, если это не какой-то мегасекрет светлых «Я думала, вы в курсе?» — с недоумением заметила Маша. «Ваши коллеги тут долго и много всякого искали. Я уже сбился со счета, что именно». Айлерт улыбнулся. «Я-то не против». На них только Дора с Карлом жаловались. Каждый раз приходилось после дозорных наводить порядок. Маша невольно смутилась. «Я бардак устраивать не собираюсь». «Неужели?» — притворно удивился Фризен и тут же примирительно рассмеялся. «Делайте все, что считаете нужным Мария. Старикам все равно заняться нечем. Развлечете их немного». Маша все еще была смущена. Разговор как-то утих. «Покажу вам библиотеку, и пора ехать». Айлерт взглянул на часы. «Куда?» — удивилась Маша. «На работу. Помните, у меня ночной клуб». Айлерт провел ее коротким коридором, распахнул массивную дубовую дверь, и Маша застыла, оглядывая книжное царство, раскинувшееся перед ней.